Возвращаясь как-то холодным вечером в поезд, Катор вспугнул стайку скальных голубей и услышал голос, звучавший у него в ухе. «Подойди сюда. Мне надо тебе кое-что сказать. Тихо. Пожалуйста, потихоньку». Дроган. Ответом был только дурацкий птичий свист. Дроган? «Только шелест сыплющихся камушков?» Это был не приказ, а просьба. Шептун мог заставить Катера подойти, но предпочел попросить. Дроган ждал его среди темных холмов, мимо которых пролегала дорога. «Я думал, ты ушел», — сказал Катер. «Где ты был?» Рядом с дроганом стоял пожилой седовласый человек, державший ружье дулом вниз. Этот? Спросил старик, и Дроган кивнул. Кто это? Спросил Катер. Старик убрал ружье за спину. На нем был старомодный жилет. Лет ему было восемьдесят, а то и больше, но держался он прямо. На катера глядел с суровым добродушием. Дроган, кто это? Кто ты, черт подери такой? Тише, парень. Тихо, повелительно сказал Дроган, прямо в ухо Катору. Старик заговорил. Я хочу объяснить тебе, что происходит. Это священный труд, и ты должен это знать. «Скажу тебе правду, сынок. Ты меня не интересовал и не интересуешь». Речь его звучала напевно. «Я пришел, чтобы увидеть поезд. Я давно хотел увидеть его и пришел в темноте. Но твой друг...» Он кивнул на Дрогона. «Настоял на нашей встрече. Сказал, что тебе может быть интересно». Он наклонил голову. Катер взглянул на пистолет в руке Дрогана. «Вот что я хочу тебе сказать. Меня зовут Правли». «Да, вижу. Ты меня знаешь. Ты знаешь, кто я такой. Признаюсь, меня это радует». «Да». Радует. Катор тяжело задышал. Вот чертовщина. Неужели это правда? Он глядел на пистолет Дрогана. Стой смирно. Это была команда. Катор выпрямился так резко, что у него щелкнуло в спине. Конечности они Не шевелись, приказал Дроган Джабер. Катер уже забыл, каково это, когда тебе приказывают. Он встряхнулся и попытался согнуть пальцы. Я, я неправли. И я здесь, чтобы сказать тебе спасибо за то, что ты сделал. Знаешь, ты знаешь, что ты сделал? Ты пересек континент. Ты совершил то, в чем Всю мою жизнь нуждалось человечество, и ты это сделал. А ведь я и сам пытался, и не однажды, со своими людьми. Мы делали, что могли. Карабкались в горы, пробирались через ползучие холмы, через дымный камень, чего только не повидали. Ну да ты знаешь, мы пробивались, мы погибали, мы поворачивали обратно. Нас ели звери, убивали люди, бил мороз, но я пытался снова и снова, а потом состарился. — Все это... — он взмахнул рукой. — Это железная трасса от нью до болот, оттуда на Толстоморск и Миршок. Много для меня значило, но не ради нее я трудился. Не только. Не о ней я мечтал. Ты знаешь, я неотступно думал о другом. О дороге от моря до моря. А поясать железом весь континент, от Нью-Кробюзона до западных берегов. Вот чего я хотел. Вот что есть история. Вот к чему я стремился, за что сражался. Вы понимаете меня, правда? «Вы оба понимаете. Не стану притворяться. Ты раздражал меня. Раздражал еще как. Ты ведь украл мой поезд. Но потом я понял, что ты делаешь. Это был святой труд, превосходящий все, чего от тебя ждали. И хотя мне трудно было стоять в стороне, я наблюдал за тобой и не мешал». Я неправле сиял. Его исполненные страсти глаза увлажнились. Мне нужно было прийти и увидеть тебя. Рассказать тебе все. О том, что ты сделал и что делаешь. Я пришел чествовать тебя. Катор дрожал, словно попавший в ловушку зверек. Так его унижали приемчики шептуна. Напрягшись изо всех сил, он пошевелился, и тут же глубоко в ухе раздался шепот. Казалось, он отдавался даже в костях. «Стой смирно!» «Черт тебя подери, чтоб ты провалился!» Воздух был тих и спокоен, снизу доносился лязг металла. Было холодно. А потом ты исчез. Ушел на запад, и еще бог весь куда. Все кончилось, но я знал, что еще услышу о тебе и услышал. Я неправле улыбнулся. Преданный и поверженный. Я сохранил и свою агентуру, и свою мечту. У меня есть друзья в парламенте. Они заинтересованы в моем успехе. До меня доходят слухи. Поэтому, когда они нашли вас... Кто-то из лазутчиков или купцов-шпионов, плывя по морю, услыхал о городе поезде и сообщил, кому надо, а те сразу выслали разведчиков и нашли его. Так вот, я узнал об этом сразу же. И когда они послали своих людей за вашими головами, надеясь списать все на войну, я узнал об этом тоже. Что мне оставалось делать?» Только выйти вам навстречу. Ведь вы знаете путь. Вы знаете путь через континент. Понимаешь, что это значит? Это же священное знание. Я не мог допустить, чтобы оно погибло вместе с вами. Вы спешили, как могли. В иных местах я выбрал бы другой маршрут. Например, держался бы южнее Вихревого потока. Но что там, не говори. Это ваш путь. Мне надо было его узнать. Поэтому я связался с вашим защитником в городе. Он был при рождении совета. Думаешь, это тайна? Забавляясь смущением, которого он покачал головой. Кому известно, куда ушел Железный совет? Нам, разумеется. Мы давно знали, Кто человек совета в городе. Давным-давно я заплатил одному из его друзей, чтобы тот не терял его из виду, так что я смог передать вашему защитнику весточку, и он пошел вас искать. Мы знали, что он найдет, а мы ему поможем. Поможем найти совет и уговорить его вернуться назад. Мой мастер шепота! Так значит, Дроган наемник». Охранник. Агент ТЖТ. У Катара похолодело внутри. «А знаешь...» «Говорят, он где-то здесь. Ваш защитник, Лев. Его видели. С тех пор, как коллектива не стало, он места себе не находит. Слоняется вдоль линии. Конца вашего ждет. Мы получили то, в чем нуждались». Мы пришли помочь вам и узнать путь. И узнали. Это сделал Дрогон, мой человек, надежный человек. Нельзя было, чтобы они вам помешали. Пришлось остановить их, ведь вы оказались почти дома. Нельзя было, чтобы вам помешали так близко от города. Вы были нужны нам здесь». Так вот почему Дроган пришел. Этот чокнутый псих правли дал ему задание, а те другие тоже из ТЖТ, что ли? Боги милостивые. Ему было нужно, чтобы мы прорвались. Ему хотелось знать, что мы прошли весь путь целиком, чтобы проследить наш маршрут. Ради этого он сражался с городом, убивал милицию, чтобы посмотреть, как мы вернемся. — И вот вы здесь. — Тише, тише. — Спокойно, — сказал Дроган, и Катор опять замер столбом. — И вот вы здесь. Завтра вы встанете на старые рельсы и вернетесь в город. Видишь, вы сделали все, что было нужно». Теперь я знаю, как проехать через континент и как продраться через какое-то топическое пятно. Этот путь подсказала вам нужда. Он выслан вашими телами, и за это мы благодарны вам. Дроган без всякой издевки или театральности склонил голову. Будьте уверены. Мы воспользуемся вашим знанием. Я построю железный путь. Этот континент будет создан заново, переделан, он станет прекрасным. Катер не сводил глаз с провозвестника денег и железных дорог. Он смотрел не в силах пошевелиться, открыть рот. Сказать я, не прав ли, что тот сумасшедший. Теперь, после многих безуспешных попыток, правли, наконец, взнуждает континент. Он опояшет его тонкой железной полосой и будет качать по ней деньги с востока на запад и обратно. Он изменит мир, а с ним и нью -Кробюзон. А хватит ли ему сил? Путь-то не близкий, чертовски не близкий. Но у него есть маршрут. Вот как все будет. Вас уже ждут. Коллектив уничтожен. «Это вы знаете, правда? А милиция знает, что вы здесь. Они ждут. Они знают, где вас встречать. На запасных путях, где мы построили свой терминал. Их будет много. Батальоны, целые бригады, выстроенные в шеренги с картечницами, терпеливые, как все специалисты по резне. Они не подгоняют своих жертв» а ждут, пока те пожалуют сами. И тогда обрушится шквал огня и железа, а маги начнут славную бойню. Ни световой голем, ни магия мха, ни мужественное сопротивление переделанных и их детей, ни беспощадность кактов, ни шаманские уловки здесь не помогут. Вы умрете. Я здесь, чтобы сказать вам это. Это прозвучало не как предупреждение, но как обычная реплика. Больше он вмешиваться не будет. До сих пор этого мерзавства заставляло помогать нам религиозное помешательство, священное безумие предпринимателя. Даже правительство он не боялся, но «теперь мы здесь», и он умывает руки. «Мы дома. Мы сделали то, что от нас требовалось. Маршрут теперь известен, он в голове у Дрогана. в следах, которые мы оставили. Теперь этот урод станет делать то, что давно замыслил. Знаете, что вы просто великолепны. Сколько храбрости, сколько силы. Ничего подобного я и не воображал». Молодцы, просто молодцы. Но теперь все кончено. Я объясню, зачем я говорю тебе все это. Будет некрасиво, если ты не узнаешь. Ты должен знать, чем вы стали. Когда проедете последний поворот, ты увидишь подъездные пути, а на них милицию, и все поймешь. Катер вздрогнул. Дрогон следил за ним. «Или можешь уйти сейчас?» Сердце Ката забилось так часто, будто только со словами Правли он осознал эту возможность, словно тот давал ему разрешение на бегство. «Можешь идти. Дрогон хотел, чтобы я предоставил тебе выбор. Вот почему я здесь». «Дрогон?» Неужели? Катору достало сил скосить глаза и посмотреть на былого компаньона. Убийца в ковбойской шляпе отвел взгляд. Скромный дружеский поступок. Что он означает? Это последний шанс, подаренный Катору. У меня всегда был шанс, подумал он, хотя чувствовал себя обладателем подарка от дрогана. Степи Рохаги стали скрижалями истории, на которые вы вписали свои имена. Благодаря вам ТЖТ стал правдой, хотя до этого его имя заключало в себе лишь ложь. Но теперь он пересек континент. Ты свободен? Или... Или можешь остаться с нами? Поможешь нам пройти весь путь еще раз? Только теперь там, где мы пройдем, останутся лежать рельсы. Правли смотрел на него, а Дроган нет. Дроган рассказывал мне о твоих способностях, как ты стал сначала путешественником, потом землекопом, потом разведчиком и всегда сохранял независимость. Мы это знаем. Ты мог бы нам помочь? О, боги мои! «О, Джабер, срань господня! Ты этого не говорил! Не говорил! А ведь все верно! Откровение! Вот как!» Ослабленный колдовством Дрогана Катор, тем не менее, ухмыльнулся. «Так вот оно что!» Он пытался заговорить, но не смог. Гримаса на его лице сказала все. «Да что вы там себе думаете? Что? Кто я, по-вашему, такой? Думаете, мне настолько на них плевать? Я дрался с ними, путешествовал с ними, трахался с ними, а теперь возьму и брошу их на съедение вам, предам их ради вашего священного похода за деньгами». Ведь к этому сводится вся ваша дерьмовая религия. И ты тут разговоры разговаривал, чтобы переманить меня? Хочешь, чтобы я был с вами? Потому что я знаю путь, потому что я уже прошел его. Хочешь, чтобы я был в твоей команде? Да за кого ты меня принимаешь?» Он стоял, вытянув руки по швам, внешне спокойный, но все его нутро плавилось от отвращения. «Что скажешь?» — спросил Правли. Глубоко в мозгу Катера голос Дрогана приказал. «Говори!» «Да пошел ты!» — тут же выпалил Катер. Правли кивнул и стал ждать. «Отвали от моего поезда, мудак!» А ты, ублюдок, перебежчик проклятый, ты, дроган, никуда от нас не денешься. Катер уже набрал в грудь побольше воздуха, чтобы закричать, но дроган заставил его умолкнуть. Думаешь, мы без тебя не обойдемся? сказал правли. Вид у него был недоуменный. Сомневаюсь. Вообще-то я даже уверен, что обойдемся. Сейчас мы пойдем. Я буду в депо, когда придет поезд. Я буду ждать. Появится желание, приходи, если твои взгляды переменятся. Дроган снова зашептал. Судорого жгучей болью свела конечности катера. Мастер шепота указал на проход в холмах и повел я неправли прочь. Обернувшись, он снова зашептал катеру. «Просто, чтобы ты знал. Хотя, по-моему, ничто не изменится, на всякий случай, потому что теперь все должно закончиться. Твои зеркала разбиты. Для верности». Я неправле посмотрел Катору в глаза. «Ты знаешь, где меня найти». И они ушли. А Катор остался напрягать непослушные мышцы. «Почему вы не убили меня, ублюдки?» Его рука поднялась. Это не имело значения. Он ни для кого не был опасен. То, что ему сказали, тоже не имело значения. «Милиция ждет!» Он твердил эти слова неделю за неделей. Все знали, что он только об этом и думает. Нынешняя внезапная уверенность ничего не изменила. Он всегда знал, что так и будет. Так почему что-то должно повлиять на мессианские планы Железного Совета? Была еще одна причина, по которой Дроган и Правли оставили его в живых. Надеялись, что он все же передумает. Оба верили, что он покинет Совет мчащийся навстречу кровавой расправе, и присоединиться к ним. И Катор ненавидел их за это, думая про себя. Кто я? Кто я такой, что они так думают обо мне? Он немного всплакнул. То ли от попыток стряхнуть колдовство, то ли от чего другого. Он увидел себя со стороны, таким, каким, наверное, видел его дроган. Из-за своей язвительности и одиночества Катер выглядел потенциальным предателем. Катер достал зеркала из оружейного вагона. Они лежали там тщательно обернутые тканью. Стекло покрылось паутиной трещин, а лавянная амальгама превратилась в пыль. Катеру хотелось рассказать кому-нибудь о случившемся. Но он боялся продемонстрировать. Жалкое торжество предсказателя, чьи слова сбылись, боялся, что его сочтут злорадствующим, хотя на деле он испытывал лишь горечь. Он ненавидел эту свою черту и знал, что именно ее учуял Дроган. Оттого ему и сделали такое предложение. Он отнес разбитые зеркала ангарей и рассказал обо всем. Старые рельсы отражали лунный свет. На горизонте с восточной стороны виднелась черная полоса, строевой лес, паровозные прожектора и кухонные костры окружал слабый ореол. — Ну? — спросила Ангари. — Что, ну? — Да. Что ты будешь делать? А ты бы что сделал? Развернул бы паровоз, черт возьми. Развернул бы и поехал по рельсам на юг, а не на север. В болото? Для начала. Если другого способа уйти нет. Выжить, ангари, выжить. Они ведь ждут. Завтра, может быть, послезавтра они там. Правда? И что? Катор закричал прямо в ночь. Как это что? Ты спятила? Или ты не слышала, что я говорил? И что значит твое правда? Внезапно он замолчал. Они смотрели друг на друга. Ты мне не веришь? Не знаю. Думаешь, я лгу? Ну-ну, сказала Ангари, не надо. Ты верный друг совета, Катер. Мы это знаем. О, боги мои, ты думаешь я лгу? И что из этого следует? Ты думаешь, о, боги, ты думаешь, что я сам разбил чертовы зеркала? Катер не надо. Нет, думаешь, катер. Ты не разбивал зеркал, я знаю. Значит, ты думаешь, что я лгу насчет дрогана? «Ты всегда был против нашего возвращения, Катер. Ты никогда не хотел, чтобы мы оказались здесь? А теперь ты говоришь мне, что нас ждет милиция. Откуда тебе знать, что Дроган и тот человек не солгали? Им известно твое настроение. Они знают, что тебе сказать. Может, они просто хотят, чтобы мы испугались и сдались?» Катер застыл с открытым ртом. Может ли быть, что я не прав ли, просто хотел их напугать? Возможно, коллектив победил. Беженцы в каменистых землях на подступах к городу ошиблись, и коллектив утверждает новую демократию, положив конец выборной лотереи, разоружив милицию и вооружив народ. Тем, кто пал, поставили памятники. Парламент отстраивают заново. Не гремят больше над головами милицейские стручки-вагоны, неопознанные дирижабли не таятся в облаках, в небе лишь вирмы, воздушные шары да флаги. Возможно, я не ли, просто не хотел, чтобы они стали частью этого нового Нью-Кробюзона». «Нет». Катер знал. Он знал правду. «Все совсем не так». Он покачал головой. Ты должна сообщить совету. Сказал он. Что я должна им сообщить? Что человек, которого мы никогда толком не знали и которому не доверяли, привел другого человека, которого мы не знаем. И тот сказал нам, что правда, в которой мы не были уверены, на самом деле правда, но не представил никаких доказательств. Ты этого хочешь? Катар почувствовал, как что-то подкатывает к горлу, какой-то сгусток отчаяния. «О, боги мои!» — сказал он. «Тебе плевать!» Ангари посмотрела ему в глаза. «Даже если ты прав!» — говорил ее взгляд. «Даже если ты прав! И дрогон с яни неправли не солгали, и десятитысячная армия действительно ждет нашего прибытия!» Ничего не меняется, потому что мы те, кто мы есть, и никуда не свернем. Наше место здесь. Была ли она безумно? Мы железный совет, сказала она. Нам некуда сворачивать. Может, думал Катер, побежать в ночь и рассказать правду этим отступникам товарищам Хаверим, сестрам, которых он полюбил, и заставить, упросить их повернуть назад, поведать им о том, что их ждет, о том, что знали он и Ангари. Но он ничего не сказал и не крикнул. Неизвестно, надлом или слабость были тому причиной, но Катору просто не доставало сил объявить правду, ведь он знал, что все напрасно. Никто из них не согласится повернуть назад.